Аполлон Аполлоныч задыхался в припадке своей сердечной болезни, о размерах которой не знал ни один человек. Помпадур. Ангел Перри стояла придавальным мутнеющим зеркалом, отклоненным чуть-чуть. Все туда убегало вниз, и внизу там мутнело. Потолок, стены и пол. И сама она туда убегала в глубину зеленоватую муть, и там, там, из фонтана вещей и кисей на кружевной пены выходила теперь красавица с пышно взбитыми волосами и мушкою на щеке, мадам Помпадур. Волосы, свитые буклями, и едва только стянутые лентой, были седы, как снег, и пуховка застыла над пудреницей в таких тоненьких пальчиках, туго стянутая, Бледно-лазурная талия чуть-чуть изогнулась налево с черной маской в руке. Из узкого вырезного корсажа, словно жемчуг живой, дыша, протуманились перси. А из узких шуршащих атласом рукавчиков тихо забились легкими складками валансьеновая кружева. И везде, везде вокруг выреза, ниже выреза кружева эти зыбились. Под корсажем юбка-панье, словно вставшая над дыханием томным зефиров, колыхалась, играла оборками и блистала гирляндой серебряных трав в виде легких фестонов. Ниже были такие же туфельки, и на каждый из туфелек серебрился помпон. Но странное дело, как-то вдруг в том наряде она постарела и подурнела. Вместо маленьких розовых губок, портя личика, Оттопырились неприлично красные, эти слишком тяжелые губы. А когда закосили глаза, то в мадам Помпадур показалось на миг что-то от ведьмы. В этот миг она укрыла письмо в разрезе корсажа, и в тот же миг прибежала в комнату маврушка, держа жезл из светлого дерева с золотой рукояткой, от которой веяли ленты. Но когда мадам Помпадур протянула ручку, чтобы взять этот жезл, у нее в руке оказалась записка от мужа. Там стояла «Если вы уедете вечером, то вы более не вернетесь в мой дом, Сергей Сергеевич Лихутин». Та записка, конечно, относилась к Софье Петровне Лихутиной, а не к ней мадам Помпадур. И мадам Помпадур презрительно улыбнулась записке. Она уставилась в зеркало в глубину, в зеленоватую муть. Там далеко-далеко неслась, будто легкая рябь. И вдруг из этой глубины и зеленоватой мути на багровый свет пунцового абажура как будто просунулось какое-то восковое лицо, и она обернулась. За плечами ее неподвижно стоял муж-офицер. Но опять она презрительно рассмеялась, и, слегка приподнявши свою кружевную юбку паньеза-фистончики, плавно так от него поплыла в реверансах. Тихоструйный зефир от него ее уносил, и шуршал, колыхался, как колокол ее кринолин в сладких токах зефирных. И когда она оказалась в дверях, то к нему повернулась лицом, и рукой, на которой моталась атласная масочка, показала с лукавой улыбочкой длинный нос офицеру. За дверьми потом раздался раскатистый смех и невинное восклицание. «Маврушка! Шубу!» Тогда Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Григорийского его величества полка, белый как смерть, совершенно спокойный, иронически улыбаясь, побежал в припрыжку за грациозную масочкой и потом, щелкнув шпорами, так почтительно стал с меховой шубой в руке. С еще большей почтительностью ей на плечи накинул он шубу, распахнул Настеж дверь и любезно ей рукой показал туда, в темноцветную темень. А когда она в эту темень шурша проходила, вздернув личико перед такой покорной услугою, то покорный слуга Щелкнув шпорами, вторично отвесил ей низкий поклон. Темноцветная темень хлынула на нее, хлынула отовсюду. Заливало ее шуршащее очертание, что-то долго шуршало-шуршало там на лестничных ступенях.